Глава 38. Диагноз. Кайран Делегар. Теперь настала моя очередь занять место у окна. Только если, рассматривая Клаву, профессор сиял от исследовательского энтузиазма и задора, то, глядя на меня, хмурился все сильнее, и это пугало. Да, я знал, что со времени последнего визита сюда мое состояние отнюдь не улучшилось но все равно опасался того, что сейчас услышу от Эргиона. Теперь мне было что терять. Вернее, я и раньше хотел жить, а с появлением в моей жизни любимой женщины и сына эта жажда усилилась. «Странно», — пробормотал Мак, обходя меня по кругу. «Что-то не так, профессор, впервые за время нашего визита?» Клава сама решилась обратиться к исследователю. «Я был уверен, что обретение истинной пары вернет целостность сознания Кайрана. Но почему-то разрыв между ним и драконом стал только шире», — не порадовал ответом учитель. «Быть может, это из-за меня. Я имею в виду, что настоящей парой Кэйв была Клаудея, а не я». Нервно кусая губы, уточнила моя красавица. Я хотел возразить, но маг меня опередил. «Нет, дело не в этом. Связь ваших душ очевидна и крепка. Я не понимаю, что не так», — безрадостно произнес Эргион. «Сколько у меня осталось времени, профессор?» Не мог не спросить я. «Несколько месяцев. От силы год». «Мне жаль, Кайран», — прозвучал безжалостный приговор. «Нет, я не согласна. Должен быть какой-нибудь способ примирить обе половины сознания Кэя. Я не верю, что совсем ничего нельзя сделать», — скачив со стула, воскликнула Клава. «Может быть, способы есть, но я его не знаю», — угрюмо отозвался Эргион. «И что теперь?» «Вы предлагаете просто сидеть и ждать, когда мой муж погибнет?» Нерва намеряя шагами ковер спросила Клава. «Скорее всего, Кайран не умрет, просто утратит человеческую часть сознания», ответил учитель, ничуть не успокоя мою любимую. Из глаз красавицы брызнули слезы, и я поспешил ее обнять и утешить. «Не надо так терзаться, Клава!» «Все хорошо», — уговаривала я жену, но та только горько плакала, не обращая внимания на мои слова. «Пойдем домой, любимая», — шептал я, увлекая супругу к выходу из кабинета. «Мне правда жаль, Кайран», — тихо произнес Эргион. «Понимаю. Спасибо за все, профессор», — отозвался я, а потом поднял клаву на руки и понес к ожидающему нас экипажу. Не сразу, но слезы на глазах любимой высохли. Карета двигалась по городу, но если утром жена с восторгом любовалась видами, то сейчас она как будто потухла изнутри, сидела, понурившись, и смотрела в одну точку. «Эй, ну ты чего? Мое проклятие! Это ведь не новости для нас! Чего ты так расстроилась?» — спросил я, перетянув жену к себе на колени. «Это так несправедливо! Из-за чего ты должен страдать? Почему мы со Стефан должны терять тебя? Разве нельзя быть просто счастливыми?» Судорожно сжимая тонкими пальчиками полу моего сюртука, сдавленного прошала Клава. «С другой стороны, я мог еще два года назад погибнуть в черной пустоши вместе с половиной своего отряда. Тогда бы не было Стефана, а мы с тобой...» так и не познакомились бы. Мне тоже жаль, что в нашем распоряжении не целая жизнь, а всего несколько месяцев. Но стоит ли тратить их на слезы? Я считаю, что мне уже и так повезло, и не один раз. Впервые, когда родовой артефакт спас от неминуемой гибели, а второй, когда в тело Клаудии попала чистая и светлая душа, превратившая мою агонию, «Чистое счастье», — честно сказал я, поюкая жену в своих объятиях. «Быть может, нам повезет еще один раз. Я не верю, что мы встретились только для того, чтобы снова потерять друг друга», — с надеждой произнесла Клава. «Я бы тоже этого хотел, но в любом случае не собираюсь жаловаться», — отозвался я. «А знаешь что? Нам сейчас просто необходимо немного развеяться». Улыбнувшись, произнёс я, а потом приоткрыл дверь, чтобы дать указание кучеру. Карета свернула в проулок, а потом, сделав круг, покатилась в сторону Золотого бульвара. «Что ты задумал, Кэй?» — уточнила Клава, выглянув в окно экипажа. «Я только сейчас подумал о том, что никуда не выводил тебя, не дарил подарков, а только бессовестно пользовался твоей добротой и нежностью». Честно ответил я. Глупости. У меня все есть. И там Стеф один дома. Хотела возразить супруга, но я перебил ее. Наш сын не один. С ним две няни и целый штат прислуги. Проголодается он еще не скоро. Ты об этом позаботилась. А нам сейчас просто жизненно необходимо немного сменить обстановку, уверенно заявил я. Ну хорошо. «И что ты задумал?» Мягко улыбнувшись, спросила любимая. «Скоро узнаешь», — ответил я, радуясь тому, что Клава отвлеклась от своих переживаний.